Это, конечно, плюс, серьёзно повторил стандарт полковник. И Кирьянов видел, что отец командир ничуть не иронизирует. Что ж там рассусолить это плюс. Чубурах мельком покосился на Кирьянова. Никто никого ни в чём не обвиняет, и уж особенно новичков. Так что не делайте столь трагического лица, обер-поручик, от вас ничего не зависело. вы просто-напросто не могли ей противостоять а предупредить вас не могли кто ж знал что именно тут объявится тварь поганая скажу вам по секрету окажись я на вашем месте случилось бы то же самое кирилла нафте отметил ему бледной вымученной улыбкой Чуствовал он себя прискверно, в горле стоял комок, подташнивало. Возможно, и выскания по службе были тут совершенно ни при чём, просто напросто он поневоле прокручивал в памяти новые моменты общения с очаровательной генеральской дочкой и пытался представить, как на самом деле выглядело существо, всё это с ним проделывавшее. И от того, что возникло перед мысленным взором, Желудок рывалса через глотку покинуть организм. Простите, я вас покину, пожалуй, сказал Чубурах непринуждённо. Там в яме копошится уйма экспертов. Ничего они, разумеется, не найдут пригодного, но мне по должности полагается поприсутствовать. Всего хорошего, обер-поручик. Не унывайте, мы ещё увидимся и посидим за бутылочкой. Знаете, самое тяжёлое было смотреть, как все вы хлыщете отличный коньяк, а мне и капельки лизнуть не даёте. Заботесь о бедной зверюшке. А ведь наша раса спиртное уважает столь же трепетно, как ваш. Честь имею, товарищ офицер. Он просеменил к краю стола, ловко спрыгнул на пол и деловито прошагал к выходу. И два за ним захлопнулась дверь, прапорщик шибко открыл рот. Сначала он изрыгал отборную материшину на языке родных осин, потом, когда запас истощился, перешёл на немецкий, а там вроде бы и на каких-то других наречиях принялся поливать. Длилось это долго, но в конце концов он всё же иссяк. Зорич, усмехнувшись, поинтересовался Я вас правильно понял, прапорщик. Совершенно правильно, ответил в шепко, ни на кого не глядя. Имел дурость отметиться. Деньровская дочка мать её защупальце, студенточка исторического факультета. Вчера напролёт, не считай плотских радостей, только и болтала о прошлом, о моём прошлом. уточнил он с вымученной улыбкой Она знала всё, про манжетные ленты, знала, какие руны были в петлицах у нас и какие у Шарлеманя. Впрочем, у Шарлеманя в петлицах не было рун. Но не в том суть. Теперь только стало ясно, что знала она ровно столько, сколько и я. Сука бактерия разумная, спирохета галактическая, тварь. Вы разрешите подать рапорт о переводе? Куда, усмехнулся Заврич. В управление к нашему магнатному коллеге? Ага, сказал Шипко с нешуточной надеждой. Поймать бы эту хоть одну. И думать забудьте, всё равно не подпишу. Вы на своём месте, на нём и останетесь. Что за детство? Можете идти. Нет-нет, вы, обер-поручик, как раз останьтесь. С вами мы ещё не закончили. Кирянов, успевший было встать, вновь опустился в кресло, с тем же вялым равнодушием подумал: неужели всё же втык? и чёрт с ним хуже того, что сейчас творилось у него на душе, всё равно не случится, уж в этом можно быть уверенным. Однако дела определённо принимали какой-то иной оборот. Штандарт полковника дёрнул и без того безукоризненный китель без нужды поворошил канцелярские безделушки на столе, поднял глаза, В голосе у него явно прозвучали нотки грусти. А вот вам я вынужден подписать перевод. Откровенно говоря, мне самому это не по душе. По-моему, вы себя прекрасно проявили как член команды, но начальство рассудило иначе. И выше головы не прыгнуть ни вам, ни мне, приходится подчиняться. И куда же это? настороженно спросил Кирьянов. На повышение, дорогой обер-поручик, меланхолично произнёс Зорич. На повышение. Да будет вам известно, наша база не совсем то, чем кажется новичку. О, нету, поси боже, никаких инсценировок и прочей дешёвой театральности, о которой я слышал краемуха. Обожает в последнее время болтать милейший майор Стрекалов, войдя в изрядное подпитие. Здесь всё у вас было всерьёз, и мы как раз те, кто мы есть. Тут другое.